Глава сороковая Мейрти, владелица винного погребка, принесла нам гигантские деревянные тарелки так называемого «передай-ко-мне кушанье», которое по сиравски звучало намного забавнее, чем в переводе на галатинский. Подобные кушанье в Галатии именовались закуской, и в благородных домах их подавали гостям для возбуждения аппетита перед основными блюдами. Кристос объяснил мне, что студенты обычно заказывали подобную еду на обед и передавали тарелки друг другу из рук в руки. Отсюда и название «Передай ко мне». «Ты уже свободно говоришь на сиравском?» – спросила я, не особо-то удивляясь. Кристос всегда легко схватывал иностранные языки. «Да он на сиравском лепечет, будто младенец», — воскликнула Мерти, ставя передо мной увесистую тарелку из обожженной глины. — Это… как же их на Галатинском кличут? — Помидоры! — пришел ей на выручку Кристос. — Зато мерти на Галатинском шпарит так, что ни слова не разберешь. — Неправда. Просто с кем мне тут о помидорах на Галатинском беседовать? Она рывком Ухватила с тарелки крохотную половинку оранжевого томата. Помидоры были разрезаны пополам, а мякоть перемешана с травами и, как мне показалось, сыром. «Не делитесь ими с братом», — подмигнула она мне. Пенни, непривычно притихшая, сидела между мной и Кристосом и только переводила туда-сюда взгляд. «Она, как и я, чувствовала себя неловко». Даже потешная Мейерти не могла смягчить возникшую между нами мучительную напряженность. Слишком свежи еще были воспоминания о том, как близки мы когда-то были и какими чужими стали. Что нам сказать, чтобы ненароком не сколыхнуть в памяти чудовищные события нашего прошлого? Разве понимали мы, пока не разразился мятеж, как мало мы друг о друге знали? Я работала с Пенни день и за дня, но ее решение присоединиться к восставшим и пожертвовать своим обеспеченным будущим стало для меня настоящим потрясением. А теперь она здесь, в иноземной стране с Кристосом, от которого никогда не знаешь, чего ожидать. Пенни оказалась крепким орешком и должна признать намного смелее меня. — Леди Софи, вы какое вино предпочитаете, красное или белое? — уточнила Мерти, стреляя в меня зелеными глазами из-под изумрудно-яркого платка, окутывающего ее голову. — Я не леди. — Они так и не пожаловали вам титул? — поразилась Пенни. — А я-то надеялась, они прибавят парочку званий перед вашим именем. — Нет, как была, так и осталась старой доброй Софи. Я запнулась, вспомнив ехидные эпитеты в мой адрес на приемах. И не забывай, они собираются меня убить. Да, верно, смущенно потопилась Пенни. А ты что тут делаешь? Спросила я. Ты ведь не сидишь в Изилди, сложа руки? Сложа руки? До меня работы по горло. Я шью. Она самая выдающаяся Белошвейка в студенческом квартале, с гордостью произнес Кристос. У меня защемило сердце. О моей работе Кристос никогда не отзывался с таким восхищением. Как только она повесила объявление, что шьет в галатинском стиле, к ней повалили клиенты, и теперь, благодаря ей, у нас есть крыша над головой, а также вино и дорогущие книжки добавила Пенни. Что ж, по крайней мере в одном Кристос не изменился. Пустившись на поиски знаний, он, как обычно, предпочел, чтобы другие оплатили его жилье и пропитание. Да не такая уж и выдающаяся поморщилась Пенни. Просто галатинские платья... Похоже, галатинские наряды считаются здесь верхом совершенства. И раз уж я галатинка то могу шить одежду хоть из половых тряпок. Ее все равно раскупят. Жены делегатов, участников саммита, носят в основном серавские костюмы, заметила я. Кто же тогда покупает галатинские платья? Многие. Я внесла некоторые изменения в наш традиционный стиль. Использую в основном хлопковые ткани и свободные рукава. По такой жаре такие платья гораздо легче носить. Ученые-мужи и богатые студенты заказывают приталенные жакеты и мантии. Захаживают ко мне и жены торговцев, и владельцев магазинов. На официальных приемах все носят серавские костюмы, пояснил Кристос. Но видела бы ты этих жен-делегатов на неформальном чаепитии. Да половина из них щеголяют в галатинских жакетах. Не видела и видеть не хочу, отрезала я. «Хватит с меня и торжественных раутов с женами делегатов!» Сыта по горло. «Мне казалось, ты в восторге от подобных церемоний. Все время, что ты пропадала у леди Виолы, вы же не только мерки снимали, верно?» Ворчливо спросил Кристас с ноткой неодобрения в голосе. «Мне нравилась леди Виола и ее друзья. Перед глазами у меня всплыли любопытная Паулина, Добрая Аннет, неутомимая исследовательница Ниа, талантливая Маргарита. Возможно, ты бы тоже их полюбил. Кристос фыркнул и закатил глаза. Обычно именно так он отвечал на мои настойчивые просьбы подмести кухню. Наверное, мне стоило разозлиться. Я же, напротив, почувствовала странное успокоение. Мы с братом вновь обретали друг друга. Этих женщин сами-то? Да большинство из них гусыни. — Ни слова больше, — предупредительно взмахнула рукой Альба. — В Квайсете есть поговорка «Слово не воробей. Вылетит не поймаешь». «Чудесно — Чудесно! — расхохотался Кристос. — Значит, если правда глаза колет, вы ее в Квайсете и не говорите. — Есть много иных способов сказать то, что хочешь, — пожала плечами Альба. Правда чаще всего не нуждается в том, чтобы ее высказывали. Она и так всем известна. Утверждать очевидное, обижать человека словом у нас считается низким. Зло возвращается к тому, кто его породил. — А отсюда мораль, — подмигнул мне Кристос. — Альба и хотела бы сказать что-нибудь плохое, да монашеские клятвы не велят. — Шутишь, да? Это не имеет никакого отношения к моим клятвам. Альба тряхнула головой и налила себе второй бокал вина. Как бы я хотела посмотреть твои работы, я обернулась к Пенни. Хватит болтовни об обычаях квайсов. Меня интересует жизнь моего брата в Изилди. При прочих равных, я бы счел, что наилучшее прикрытие для Галатинки в Изилди – стать помощницей Пенни. Однако, принимая во внимание, что ты известная швея, я бы посоветовал тебе какое-то время держаться подальше от иголки с ниткой. Только я хотела возразить, что кроме швейного дела мало к чему способна, как за взлетели, словно поднятые вверх сильным порывом ветра, и в комнату влетел корвин в пропыленной, заляпанной грязью мантии. «Прошу!» — Заверь меня, что ты не пьян, — обратился он к Кристосу вместо приветствия. — Пока нет, просто приятно провожу время в теплой компании. — Сожалею, но времени для приятных бесед осталось мало. Мэйрти говорит, они напустили на мисс Балстрад ассасинов. — Напустят, если я стану плохо себя вести, — пошутила я и, вынув из кармана письмо Мерхевина, протянула его Корвину. «Возможно, настала пора придумать, как переправить тебя обратно в Галатию», начал было Кристос, но тотчас осекся, увидев, как переменился в лице Корвин. «Почему никто не сказал мне, что нам предстоит иметь дело с Амавьей?» «С чем?» – переспросила я. Когда Корвин вошел, я опустила бокал из богемского стекла на стол, но продолжала сжимать его в руке. Теперь же, услышав его слова, от которых дохнула смертельной опасностью, я медленно разжала пальцы. — Все это выдумка, как полагают, — сказала Мэрти. — Не выдумка, — отрезал Корвин. — Сиравские власти закрывают на них глаза, потому что сами частенько прибегают к их услугам. Я говорю об ассасинах, о профессиональных наемниках, чьи услуги баснословно дороги, о тайном обществе. Но мы ведь уже знаем, что Мерхевен заключил с ними соглашение. Я повертела на языке новое слово – амавья, пробуя его на вкус. Надо же, жизнь внезапно обернулась так, что, возможно, мне следует знать, как по-серавски называются ассасины. Амахфия означает ассасин. Вы не так его произносите, поправил меня Корвин, словно учитель ученика. Надо говорить А-мавья. Серафский мягкий звук В довольно сложен. На самом деле Амавья означает не ассасин, а Саламандра. Саламандра вскричала я, стараясь не рассмеяться лига зловещих убийц называется в честь миленькой маленькой ящерки саламандры не ящерицы а амфибии корвин никак не мог отвыкнуть от роли учителя а речные саламандры западного серафа порой достигают в длину двенадцати футов они обитают в руслах рек лежат на самом дне почти не двигаясь и поджидают жертву как только та подойдет достаточно близко Они поражают ее, словно молнии. У Амавьи схожая тактика. — Они отвратительны, — передернула плечами Пенни. — Кто именно? — спросила я. — Речные саламандры или ассасины? — И те, и другие. Хочу в Галатию. Там речных ящериц нет. — Амфибий. — Зато у вас в горах водятся гребенчатые серебряные орлы. — которые обезглавливают человека одним щелчком клюва. — Они мне в кошмарах снятся, — поежился Корвин. — Хватит порочь чушь, — рявкнул Кристос. — За головой моей сестры охотится Амавья. — Но мы ведь об этом не знали, — заикнулась я. — Но мы не знали, что это Амавья, — прошипел Кристос. — Почему ты нас не предупредила? — набросился он на Альбу. «Прошу прощения, но в письме...» Альба взмахнула рукой, прося у меня письмо. Я вырвала его из рук Корвина и протянула ей. «В письме упоминаются порты. Ассасины, ждущие приказа от Мерхевина. Ох, да, действительно, амавья. Но я не поняла, что значит это слово, и не придала ему значения». Уж простите мне единственную оплошность в головокружительном танце ради доставки вашей сестры живой и невредимой. Пока я не попытаюсь вернуться в Галатию, они, надеюсь, ничего не предпримут. Все обернулись ко мне. Их взгляды красноречивее всяких слов сказали мне, насколько я недооценила опасность. «Амавья выследит вас», — вздохнул Корвин. Какие-нибудь заурядные наемники-головорезы стали бы ждать вас в порту, но Амавья — это не заурядные наемники. Они не станут ждать, когда вы попытаетесь уехать из Серафа. Они отыщут вас, и когда они вас отыщут... Корвин покачал головой. «И любой, кто попадется им на пути, подвергнет себя опасности», — шепнула Мейрти. Здесь оставаться нельзя, заявил Кристос. Мое мнение его, похоже, не интересовало. Я смирила его многозначительным взглядом, но он не обратил никакого внимания. О Мавье известно многое, но я уверен, о крольчатнике они мало что слышали.